Глава 20. Паразит. Говард, октябрь 2189 год. Вулкан. Эта штука точно входила в список вещей, которые заставляют вас воскликнуть: фу. Я не мог оторвать взгляд от видео, в котором врач сделал надрез на теле пациента и извлёк маленький комочек яиц. Из нескольких уже вылупились личинки, и они пытались залезть обратно в тело хозяина. В тот миг я очень порадовался тому, что уже перестал быть биологическим объектом. Я бросил взгляд на окно, в котором виднелся полковник Баттерворт, и заметил, что он сфокусировал всё своё внимание на бокале с джеймсоном. Ха, неплохая мысль. Я создал бокал с коньяком и включил рецепторы, отвечающие за вкус алкоголя. Лёгкий кайф, то, что доктор прописал. Наконец-то, слава вселенной, видео закончилось. Батерворт повернулся к камере и увидел бокал в моей руке. Еле заметно улыбнулся. Я пожал плечами. Ну и что? Похоже, что поразит большое насекомое, объяснил он. Место укуса немного чешется, а потом следует исчезает. Но когда яйца увеличиваются в размере, возникает большая опухоль. К этому моменту у нас остаётся меньше дня на то, чтобы удалить их. А если не удалить, я знал, что пожалею о том, что задал этот вопрос, но не сумел сдержаться. Личинки начинают двигаться к сердцу, и в течение 2 дней наступает смерть. Затем они пожирают труп, и на этом, похоже, жизненный цикл заканчивается. Мы уже потеряли 4 людей и 2 коров. Врачи надеются придумать анализ крови, позволяющий выявлять паразита, но я ж не могу через день колоть всех колонистов иголками. Чудесно. А хотя одну взрослую особь поймать удалось? Батлер Уорт покачал головой. Нет, и хороших описаний у нас тоже нет, если не считать того, что они похожи размером с калибри. Мы работаем над этим, но я надеялся, что вы подключите к поиску беспилотников наблюдателей. Я разгоню автофабрику на полную мощность и начну выстреливать их одного за другим. Кроме того, попробую модифицировать видео и аудио датчики, чтобы они лучше улавливали звуки, издаваемые этими насекомыми, и реагировали на их движения. Батлерворт кивнул и разорвал связь. Я отдал приказ Гуппи изменить график работы принтеров, затем откинулся на спинку кресла и покачал головой. Мерзость. Колонисты из Веры и со Шпицбергена завершили высадку на Ромуле, и поскольку строительство городов ещё продолжалось, разместились во временных домах. Автоматизированная строительная техника работала на полную мощность, чтобы расчистить землю и проложить улицы. Мы воспользовались опытом СШЕ, накопленным на вулкане, и поэтому сразу начали возводить ограждения. Фауна Ромула была далеко не такой разнообразной и изобильной, Но среди колонистов ходили шутки про местных кроликов-людоедов, так что против дополнительных мер безопасности никто не возражал. Колонии Вера и Шпицбергенцев находились на разных континентах. Суша на Ромуле состояла из восьми массивов, каждый из которых был размером с Австралию, а также из нескольких архипелагов, так что разделить людей разных национальностей будет несложно. Самым важным с моей точки зрения было то, что мои родственники уже проснулись. По условиям нашей сделки с Кренстоном, семья Джули и Хендрикс получила собственный коммуникатор, так что им не нужно было бронировать время в общей системе. В назначенный час я подключился к конференции, которую рекламировал Райкер. Усмехнувшись, я заметил, что на рассылку уже подписалось более 30 бобов. Райкер набрал номер, и Джули подключилась к сети. Позади неё на экране около десятка её членов семьи боролись за место в кадре. А на самом почётном месте, на коленях Джулии, сидел космический курсант Джастин. "Дядя Уилл", крикнул он. "Привет, курсант. Понравилось летать на космическом корабле?" В голосе Райкера звучали гордость и радость. Эти чувства с ним разделял и я, и все остальные бобы, люди, которые сейчас были на экране, потомки наших сестёр, и главная причина заставлявшей нас мириться с такими идиотами, как Кренстон и Дула. Я вспомнил Майла, который проявил крайнее безразличие к судьбе человечества. Воспоминания о нём опечалили меня. Интересно, что бы он подумал, увидев, как всё обернулось. Заглушив в себе мысли о нём, я вернулся в настоящее, туда, где Джулия рассказывала, как им живётся. Ну, по крайней мере, она пыталась это делать. Но Джастин не хотел уступать ей трибуну. И мы пошли на большой корабль, и мы сели, и мне было скучно, а потом нас встряхнуло, и нас повели по большому коридору, а потом меня укололи. Ненавижу уколы. А потом я захотел спать, меня положили в коробку и удивительно, он произнес это на одном дыхании. Его монолог продолжался еще целую минуту, и все это время Джулия тщетно пыталась сдержать улыбку. Наконец Джастин сказал все, что хотел, и крикнув «Пока, дядя Уил», выскочил из кадра. его семья и боброс хохотались. Джули улыбаясь повернулась к Райкеру. "В его коробке передач две скорости. Сон и то, что вы сейчас видели. Один из наших родственников, кажется, его звали Филипп, наклонился к камере. "Уил, когда на Ромуле появится ещё одна колония?" Райкер покачал головой. "Не могу сказать. Прямо сейчас в вашу систему летят ещё два корабля." Но лидеры анклавов должны решить, хотят ли они поселиться на вулкане или на Ромуле. Правда, Говард говорит, что в последнее время Ромул выглядит куда более привлекательно. Наши родственники рассмеялись. Новость о рапторах уже разлетелась. Райкер ещё пару минут поговорил с Джули, ответил на вопросы родственников и взял с Джули слово, что она выйдет на связь, как только все они получат жильё. На этом сеанс связи закончился. Когда Райкер разорвал подключение, я ощутил внутри себя странную комбинацию радости, тоски и меланхолии. Она всегда возникала при виде моих родственников. Я уже говорил об этом с несколькими бобами. Похоже, такая реакция встречалась довольно часто. Вероятно, изначальный боб не был таким волком-одиночкой, каким хотел казаться. Я вышел из видеоконференции и повернулся к Гуппе, который висел за моим плечом. В чём дело? С вами хочет поговорить полковник Баттерворт. Они поймали взрослого паразита. Мерзкий уродиц. Фраза размером с калибр оказалась преувеличением, но всё равно таких крупных насекомых я ещё никогда не видел. Я не очень любил насекомых, и мне очень хотелось раздавить эту тварь. Она была похожа на странный гибрид шершня и паука с двумя парами крыльев. Жало выглядело особенно жутко. Оно втягивалось и могло ввести яйца на пару сантиметров вглубь тела жертвы. Я подавил в себе рвотный рефлекс, наблюдая за вскрытием. Ну вот. Теперь у нас есть все детали. Я собрал данные, отправил письмо Биллу, прося у него совета, а затем подключился к Баттерворту. Говард, вы уже познакомились с нашим новым соседом? Да. Не самое любимое моё существо. Я дослал кое-что билу и подготовил пару десятков беспилотников. Загружу в них полученную инфу и отправлю сканировать окрестности. Посмотрим, что нам удастся найти. Баттерворт кивнул и отключился. Полковник выглядел спокойным, но я знал, что ситуация его встревожила. С большими животными, как рапторы, мы могли справиться. С мелочью не очень. Если мы не найдём управу на этого паразита, Человечество, возможно, станет пленником в своем собственном доме. Глава двадцать первая. Нападения продолжаются. Райкер, декабрь две тысячи сто семьдесят четвертый год. Солнечная система. Мы потеряли транспортный беспилотник, сказал Чарльз, появляясь в ВР. На месте посадки его ждал сверток со взрывчаткой. На момент приземления бомба взорвалась. Чарльз сел. и взял у Джывсы чашку с кофе. Это был рейс на остров Ванкувер. Они там ловят рыбу, так что прямо сейчас голод им не грозит, но терять снаряжение и ресурсы всё равно очень неприятно. Я поднял на него взгляд и пробурчал несколько отборных ругательств. То есть мы потеряли целую партию продовольствия, спросил я. Чарльз кивнул. Мне казалось, что зона посадки у нас под контролем. Дула уже заявила о своей причастности. Похоже, они стали действовать всё более хитроумно. На моей консоли замегала лампочка. Я не удивился, увидев, что меня вызывает премьер-министр Грейди. Я включил связь с ним. "Похоже, мы потеряли наш груз", сказал он без предисловий. "Я видел объявление. Вас я не виню. С таким же успехом вы могли бы обвинить в этом меня. Однако мне по-прежнему нужно кормить голодных людей. Что тут можно сделать?" Рядом сейчас, сэр, я подготовлю к отправке еще одну партию. Гомер в ваших краях. Он договорится о времени и месте с помощью короткой лазерной линии связи. Такое сообщение перехватить невозможно. Я посмотрел на Гомера. Он кивнул и исчез. Секунду подумав, я повернулся к окну видеочата. Кроме того, мне кажется, что Дула уже превратилась в серьезную угрозу. Никуда уходить они не собираются, и неприятности, которые они доставляют, уже не мелкие. Мы с Грейди обсудили накопившиеся вопросы, а затем он посмотрел куда-то вправо от себя и объявил, что его вызывает Гаммер. Он что-то прочитал на экране и кивнул мне. Когда премьер-министр отключился, Чарльз сказал: "Нельзя забывать и про нападение в Флорианополисе". "Знаю, Чарльз. Многие до сих пор обвиняют Бразилию в разжигании войны". И похоже, кто-то решил вымести на ней свою злобу. Мы уже создали группу, которая занимается этим вопросом, но я не знаю, насколько усердно она это делает. Кажется, этим террористам многие симпатизируют, и гораздо меньше тем, кто напал на груз с продовольствием, хотя при этом было меньше жертв. Чарас пожал плечами. Похоже, эта проблема им ближе. На одной из космических ферм произошла диверсия. Кто-то подсыпал химикаты в систему полива, и тем самым уничтожил три секции, где росла пуерария, пока автоматизированные системы не поняли, что происходит, и не закрыли всё для проверки. Дула действовала очень умело. Доступ на ферму был только у бобов, и поскольку Дула, очевидно, всё-таки сумела туда проникнуть, нам пришлось рассматривать все остальные варианты. Использование беспилотников-самозванцев, доставка устройств с земли, даже взлом наших собственных беспилотников. Ни одна из этих идей не казалась нам реалистичной, но именно такими и пользуются хорошие хакеры. Ведь если люди сразу заметят лазейку, ты ею не воспользуешься. Я поручил своим ими изучить все сообщения, отправленные за последний месяц. Даже если они ничего не обнаружат, то я по крайней мере найду нужный вариант методом исключения. Кроме того, все полученные сведения я архивировал на тот случай, если позднее у меня вдруг появится блестящая идея. Среди всех сообщений, которые отправили обитатели Земли, должны быть те, которыми обменивались члены группы Дула. Я снова углубился в библиотеке, намереваясь изучить все, что связано с криптографией. Глава двадцать вторая. Последствия. Боб. Декабрь две тысячи сто семьдесят третий год. Дельта Эридана. Архимед. Архимед замер и с безумным видом посмотрел по сторонам. Воба. Я выключил кому флаж без пилотника. Заметив его, Архимед утвердительно рыкнул и аккуратно сел, прислоняясь к стволу дерева. Я подвёл беспилотник к его голове и снова активировал режим маскировки. Вряд ли тебе разрешат вернуться, негромко сказал Архимед, не глядя на меня. С тех пор, как тебя изгнали, на нас никто не нападал. Потому что я убил уже 6 гипогрифов, которые летели в вашу сторону, ответил я. Я был раздражён, и поэтому в моём голосе явно прозвучала нота раздражения. Глаза Архимеда распахнулись. Ты по-прежнему нас защищаешь? Архимед. Вы всё ещё важны для меня. И особенно ты и твоя семья. Кстати о семье, как дела у Бастера? Архимед улыбнулся. Он хочет помогать мне делать инструменты. Да, сейчас он просто бьёт камни мо камень, но это уже кое-что. Он вдруг посерьёзнел и опустил взгляд. На многие до сих пор относятся ко мне холодно, как ты это называешь. Несколько детёнышей начали дразнить Бастера. Я не хочу, чтобы это ушло навсегда, но ещё больше не хочу, чтобы пострадала моя семья. Понимаю, Архимед. Мне всё ещё нужно познакомить тебя с луком и стрелами, но это подождёт. Сейчас ты должен запомнить вот что: Я уничтожил не всех гипогрифов, а только местный выводок. Они как вид ещё существуют, и ваша территория с их точки зрения сейчас ничья. Вы должны быть готовы к тому, что вам придётся отражать их атаки. Как минимум, вам понадобится больше копий, а луки со стрелами позволят вам поражать врагов издалека. Ладно. Я немного поиграл с короткими копьями, э, со стрелами. Я всем говорю, что это маленькие копии для бастра. Соплеменники смеются, но верит. Но вот лук, почему он должен быть из разных материалов? Слоёный материал прочнее и более упругий. Рано или поздно ты его склеишь, но пока что части можно просто связывать. Мы ещё немного поговорили. Я показал ему чертежи нового оружия, дал пару советов для знахарки, объяснил кое-что из арифметики. В конце концов Архимед встал попрощался и пошёл обратно в Камелот. Этого было достаточно. Это был хороший день. Я всегда знал, когда Марвин хочет мне что-то сказать. Он открывал рот, затем закрывал его, потом делал ещё одну попытку. Я не понимал, нужно ли уже беспокоиться или нет. В прошлый раз он сообщил мне о гипогрифах. Статистика так себе. Кажется, скоро я отправлюсь в путь, выдовило он из себя наконец. Я замер почти на полсекунды. В смысле? Ты покидаешь дельту Эридана? Да, боб. Ты много и сделал для дельтанцев, но, по-моему, два боба тут уже не нужны. Теперь тут нужен всего один смотритель, который будет просто следить за ситуацией. Он указал на окно с видеотрансляцией, которую я смотрел. Совет скорее всего оказал тебе услугу, прогнав тебя. Теперь дельтанцы сами определяют свою судьбу. Ты по-прежнему можешь что-то подправлять и подкручивать, но вся эта тема с небесным богом не очень здоровая ни для тебя, ни для них. Мне захотелось оскорбиться или вспылить, но на самом деле я думал почти так же, как и он. Я кивнул. Но всё равно без тебя будет уже не то. Кто будет загружать в губ пескверные реплики? Черт побери, Боб. У нас же есть УППС, а благодаря ему мы всегда будем на связи. Если моя скорость не будет выше ноль целых семьдесят пяти от световой, ничто не помешает нам общаться в VR. Но, возможно, тебе покажется, что я под хмельком. Забавно. Но мне все равно кажется, что это совсем другое. Я пожал плечами и немного походил в зад вперед. Но я тебя понимаю, Марв. Это всегда был мой проект. Люк и Бендер это знали. Как же я мечтаю, чтобы до них дошли чертежи Упса, заметил Марвин, меняя тему. Мне было бы приятно услышать, что у них всё в порядке. Я кивнул и сел. Такой же хреновый выдался год. С другой стороны, у нас появился Упс. А с ним действительно стало полегче. Теперь у меня были не только дела, но и бобы, с которыми можно поговорить. Я со вздохом покачал головой. Ныть нет смысла. Если нужно, я всегда смогу найти целый список тем, которые вгонят меня в депрессию. С другой стороны, дэлитанцы же никуда не делись. Даже если сейчас они не хотят со мной общаться. Глава двадцать третья. Дула. Райкер. Сентябрь. Две тысячи сто семьдесят пятый год. Солнечная система. Фрагменты космической системы перемешались с высохшими растениями и тушами животных, которым не повезло оказаться на этой ферме Пончики. Взрывная волна разметала обломки, но орбитальная механика и взаимное притяжение снова подтягивали их друг к другу. В окне плыло изображение Гаммер. Мы ведь только что её запустили. Полгода работы на смарку, я кивнул. К Пончикам Гаммер относился как к родным детям. Он придумал этот проект и он им руководил. Наверняка сейчас ему было нелегко. Кто-то выступил с заявлением. Да. Дула. Обычный бред. Человечество раковая опухоль на поверхности планеты. Без людей вселенная будет лучше и так далее. Мне жаль дружище, но рано или поздно мы их поймаем. Гамер молчал, однако его выражение лица говорило само за себя. На его лице отражались печаль, гнев, смятение. Смотреть мне в глаза он не хотел. Я пожалел о том, что так плохо думал о нём в прошлом. Гамер был полноценным участником нашей команды, и то, что происходило сейчас, его убивало. Состояние Гамера меня беспокоило. Он практически перестал меня подкалывать, более того, теперь говорил со мной только о делах. Решив, что его кто-то обидел, я однажды попытался его расспросить. Но он перевёл разговор на другую тему. У нас есть запасные фермы, так что это не катастрофа, сказал я. Но поскольку производство продовольствия на самой планете сократилось, придётся урезать пайки. Или есть больше кудзу. Я улыбнулся, но развеселить Гамера не удалось. Он пожал плечами и разорвал связь. Гупи, у нас есть данные о ферме 6. Провожу опрос группы Ими. Минутку. После небольшой задержки Гуппи продолжил. Никаких сообщений на эту тему. Рядом с фермой только корабли Парадис. Чёрт. Они отлично заметают следы. Слабое звено найдётся наверняка. Гуппи промолчал. У него плохо получалось меня мотивировать. Огромные рыбьи глаза один раз моргнули. Чтобы сделать неделю более яркой, террористы устроили ещё несколько взрывов в Во Флорианополисе. Может, всё это связано с какой-то грядущей годовщиной? Террористы становились умнее, выбирали всё более важные цели. В ходе одного из нападений они вывели из строя систему энергоснабжения. На её ремонт понадобится пара дней. Уже не в первый раз действия дула оказывались скоординированными с нападениями на бразильские города. Может, между ними есть какая-то связь? Тут почти наверняка действуют две разные группы. Но, возможно, они общаются, обмениваются информацией. Возможно, я смогу извлечь из этого пользу. На старой земле до войны существовали самые разные технологии и все средства связи, которые только можно себе представить. Но в данной постапокалиптической реальности их количество было гораздо более ограниченным. Методов общения между двумя группами и даже между двумя и체йками дула стало меньше. Но я следил за всеми каналами по крайней мере за всеми, о которых я мог подумать. Так что либо я упустил какой-то вид связи, либо они использовали что-то вроде стеганографии, применение которой практически невозможно обнаружить, если не знаешь, что именно искать, или же они обходились без высоких технологий. Третий вариант слишком медленный. С первым я ничего не мог сделать, так что оставался второй. Стегография по определению является неэффективным методом, поскольку отправителю необходимо растянуть сообщение, чтобы скрытый в нём текст не был замечен. Поэтому среда передачи должна обладать широкой пропускной способностью, а это сразу исключало массу вариантов. И кроме того, в моём распоряжении были статистические методы, помогавшие обнаружить стеганографическое сообщение. Я удалился в свою ВР, чтобы тщательно всё обдумать. Глава двадцать четвертая. В гостях у Марвина. Боб. Март две тысячи сто семьдесят четвертый год. Дельта Эридана. Гипо Гриффов я не убивал уже несколько месяцев. То ли они поняли, что на эту территорию забредать не стоит, то ли рядом с поселением дельтанцев их больше не осталось. С тех пор как Марвин покинул систему, беспилотниками я управлял сам. Да, часть задач я мог бы автоматизировать, но рано или поздно мне всё равно пришлось бы просматривать видеозаписи. И если честно, мне было лень этим заниматься. Я приглядывал за семьёй Архимеда, возможно, более пристально, чем следовало. Время от времени я оказывался самому себе чрезмерно заботливым дедушкой, который постоянно хочет заехать и поглядеть на внуков. Подобные мысли вызывали у меня чувство стыда, и поэтому я решил, что буду чуть реже выходить на связь с Архимедом. Марвин давно улетел и направился в систему Питриа Ориона в надежде найти другой вид разумных существ, которыми можно руководить. Похоже, что мы оба стремились сыграть роль отца, а может, матери. Он, как и обещал, шёл с той скоростью, которая не мешала нам общаться с помощью упсов. Мы нашли определённое промежуточное значение, при котором он замерзал лишь слегка, а я немного замедлил своё ощущение времени, и в результате мы общались на одной и той же частоте. Это сработало. Сегодня я зашёл в гости к Марвину, хотя в Дельте Эридана я, как старший Боб, обычно играл роль хозяина. Забавно, что даже среди постгуманистических компьютеров появились традиции и модели поведения. Обычно в системе всеми командовал старший Боб, и он же приглашал к себе других. Это казалось логичным мне и, значит, и всем остальным бобам. Марвин, похоже, любил роскошь. В его ВР я увидел особняк на вершине невысокой горы. Судя по картинке, место находилось где-то в субтропиках. Во все стороны от горизонта до горизонта простирался океан. Это было прекрасное зрелище, хотя и в чём-то банальное, если не считать пары аномалий. Горизонт находился очень близко. Гравитация была невысокой, а прямо посреди неба висела земля. Ты же знаешь, что на луне нет атмосферы, ухмыльнулся я. Марвин пожал плечами. Я перебираю все фантастические книги, которые прочел за жизнь, и восстанавливаю описанные в них условия. Неплохая задача по программированию VR. Я кивнул. На самом деле это было не важно. Мы оба знали, что тянем время. В конце концов я решил поднять тему, которую мы так тщательно избегали. Пит и Виктор, два моих самых новых клонов, уже готовы покинуть систему. Виктор хочет последовать либо за Люком, либо за Бендером. Питеру вообще на все плевать. Мы должны сделать выбор. Арвин запустил палец в шевелюру. Я вспомнил, что у меня была такая же привычка, когда я был изначальным Бобом. Видимо, даже смерть не избавила нас от нервных тиков. Полагаю, Пит стоит на своем, спросил он. Ага. Как и Майло в той истории с Землей. На лице написано безразличие. Он отправится туда, куда захочет, и всё. Знакомая тема, усмехнулся Марвин. Супер. Но ну, значит, с тем же успехом можно подбросить монету. Марв. А если что-то плохое произошло с люком из Бендера? Они направлялись к Красным звёздам, но в общем двигались в одном направлении. Что если они на что-то наткнулись? На что? На боргов? Боб, ты же понимаешь, что это мало вероятно. Не знаю, может там еще один Медейруш. Информации-то у нас никакой. Я пожал плечами, признавая его проводу. Ну, ладно, пусть Виктор решает. Он будет общаться с нами по УПСУ, и если с ним что-то случится, мы сразу это узнаем. Марвин кивнул. Вид у него был встревоженный. Глава двадцать пятое. Кролики. Говард. Ноябрь две тысячи сто восемьдесят девятый год. Вулкан. В очереди вызовов я увидел имя одного из биологов. Меня это слегка удивило. Обычно я общался только с Баттур Уортом, хотя никаких правил насчёт этого не было. И всё же, любопытно. Я набрал номер. Шехи. Какая-то женщина на секунду появилась на экране, а затем исчезла. Я успел заметить густые рыжие волосы, собранные в хвост. Доктор Шехи? говорит Говард Йохансон. В телефоне снова зазвучал её бесплотный голос. О, спасибо, что перезвонили. Полковник Батруорт попросил связаться с вами, если будут новости. У нас новости. И спросил я немного подождав. Она вернулась в кадр и улыбнулась мне. Простите, я обожаю драму. В общем, мы, возможно, нашли средство против плюща. И это шихи. Честное слово, продолжайте в том же духе, и я сброшу на вас валун. Кролики. Я сброшу на вас валун, доктор Шахира смеялась. Я невольно заметил, что у неё очень приятный смех. Кроме того, у неё веснушки и ямочки на щеках. Мысленно я дал себе пощёчину. Всё это вообще ни к чему не приведёт. Она снова исчезла, а затем вернулась с небольшой частью растения в руках. Оказалось, что наши кролики не просто могут есть плющ, но похоже, он им даже нравится. По-моему, токсин для них работает как усилитель вкуса. Это плохая новость для плюща, а для нас хорошая. Да, но нам всё равно придётся тратить много сил на то, чтобы собирать плющ и доставлять его кроликам. С тем же успехом мы могли бы просто его сжигать. Нет, нет, доктор Шехи покачала головой. Кролики размножаются, и притом довольно активно. Возможно, вы об этом слышали, она ухмыльнулась. И ещё из них получается отменное рагу. Я улыбнулся ей. Её решение обладало определённым изяществом. Да, мы выпустим чуму, пусть и пушистую, на ничего не подозревающую планету. Но вулкан первый на нас напал. Вы уже обсудили это с Баттервортом? По его словам, окончательное решение принимает совет, но в последнее время его члены слегка присмирели, так что скорее всего проект удастся протолкнуть. Ну тогда ладно. Доктор Шихи немного помолчала. Вы слышали про вчерашнее нападение Бронтов, спросила она. Да, но нападение не самое верное описание. Они снова пытались сожрать забор. Да, и нам пришлось убить одного из них, того, кто понял, что можно просто не есть провода. Умный Бронд. IQ в интервале от 2 до, может, 3. Доктор Шихи улыбнулась своей шутке. В общем, прежде чем они увезли тушу, кому-то в голову пришла блестящая мысль. Отрезай здоровый кусок мяса. Оно прошло тесты на токсины и тест на барбекю тоже. Так что в нашем меню теперь есть бронты. Возможно, ваш уровень продаж по ирарии упадёт. Ого. Вы же не должны были охотиться, пока учёные не выяснят, как это повлияет на экосистему. И совет не возражает? Доктор Шехине доумменно посмотрела на меня. Представьте себе, как совет говорит двадцати тысячам людей: ешьте пюрешарию, а не бифштексы. Даже если бифштексы разгуливают в двух шагах от вас. Вам не кажется, что после этого членов совета ленчуют? Ну хорошо, я согласен. У меня еще остается рынок Ромула, а там Брондф нет. С улыбкой пожав плечами доктор Шехи разорвала связь. Если честно, то мне показалось, что это хорошая новость. ведь чем больше колонисты могут сделать самостоятельно, тем меньше забот у меня. Вполне вероятно, что лет через десять я смогу отсюда улететь. И кстати, управляемая с помощью гуппи система наблюдения сама себя не создаст. Возвращаемся к работе. Глава двадцать шестая. Рекламируя Посейдон. Райкер, декабрь две тысячи сто семьдесят пятый год. Солнечная система. Мне кажется, что вы не способны предотвратить их атаки. Посол Джеррольд, похоже, наслаждался ситуацией, поэтому изображал гнев весьма неубедительно. В прошлом я не обращал внимания на его выпады, но они уже начали мне надоедать. А что вам удалось сделать, посол? Вы выяснили, кто пытался нас взломать? Арестовали кого-нибудь? Предложения какие-нибудь есть? Вы хоть что-нибудь делаете или только критикуете? Мы с послом посмотрели друг другу в глаза, И я решил сменить тему. Мы работаем над тем, чтобы заменить пончик, но процесс строительства займёт несколько месяцев, и это не считая времени, чтобы вырастить новый урожай. Пойки придётся временно уменьшить, но голодать никто не будет. Внезапно мне в голову пришла мысль, и я добавил: На этот раз дуло повезло. Большую часть диверсий мы подавляем в зародыше, ведь на самом деле эти террористы не так уж шумны. Если честно, то сейчас я лукавил, тем самым надеясь их спровоцировать. Террористам было крайне важно нас запугать, и я надеялся, что подобное публичное оскорбление вызовет у них реакцию. Прежде чем кто-то успел отреагировать, я выключил свой микрофон, тем самым уступая трибуну другим ораторам. Не двигая свой аватар, я повернулся к Гуппе, бросая всё, что есть, на слежку за системами связи. Я хочу знать, кто и как отреагировал на мои слова. Каждый байт должен быть учтен. Кивнув, Губби перешел в режим управления. Участники совещания перешли к вопросу об иммиграции. Мальдивы и Микронезия практически застолбили за собой Посейдон, в основном потому, что остальные анклавы им не заинтересовались. На то, чтобы полностью сформировать команду корабля колонии, им требовалось еще 600 человек из других анклавов, но найти их не удавалось. Никто не хотел бросать своих, особенно ради того, чтобы поселиться на столь э-э особенной планете. Жители островов она привлекала, всех остальных не очень. В то же время другие группы пытались заявить свои права на ещё недостроенные корабли, чтобы отправиться на них к Вулкану или Ромулу. Дебаты были ожесточённые и в целом не содержали в себе никакой полезной информации. Обмен данными на Земле не увеличился. Один аномальный сеанс связи с объектом в космосе. Так. Вот это уже что-то. Источник, место назначения. Источник Новая Зеландия, хотя он находится вдали от населённых пунктов. Адресат Гамер. А что? Сигнал отправлен по узкому лучу. Его бы вряд ли удалось засечь, но на его пути случайно оказался один из наших беспилотников, который занимался уборкой. Вот чёрт. Бред какой-то. Зачем Гаммеру им помогать? Зачем саботировать свой собственный проект? Разве что у него не было выбора? Внезапные изменения в характере Гаммера предстали передо мной в зловещем свете. Это было очень не похоже на Гаммера. Он совсем перестал шутить, отдалился от всех остальных бобов, вероятно, потому что это не Гаммер. Я отправил сообщение Чарльзу, в котором просил устроить физическую встречу. Глава двадцать седьмая. Возвращение Люка. Боб, Март, две тысячи сто семьдесят восьмой год. Дельта Эридана. Я походил по деревне в ВР, понаблюдал за действиями жителей. За шесть лет, прошедших с момента моего изгнания, ВР изменилась. Я установил достаточно скрытых камер и закамуфлированных беспилотников. И поэтому теперь мог создавать VR в режиме реального времени. Никаких больше записанных заранее сцен. Архимед в конце концов воспринял мою модель палатки всерьёз. Ещё несколько пар скопировали полученный им результат, и теперь в деревне появилось полдюжины неплохих типи. Сейчас был сухой сезон, но как только начнутся дожди, эта инновация станет более популярной. Я пытался не обращать внимания на пару, которая при всём народе выражала свою привязанность друг к другу, и внезапно получил входящий сигнал от люка. Я ответил, и он заглянул ко мне. Привет, Боб! Сколько лет, сколько зим. Люк, рад тебя видеть, дружищу, улыбнулся я, хлопая его по плечу. Люк на секунду опешил. Мы никогда не выражали так свои чувства. Изначальный Боб был довольно сдержанным, если не сказать чопорным. Но Люк быстро справился с удивлением и улыбнулся в ответ. Это уже второй сюрприз за последнее время. Первый мне только что устроил Бил, внезапно ворвавшись в мою ВР. Похоже, это стандартная церемония, которую устраивают всем новичкам. Я рассмеялся. О да. Я тоже через это прошёл. Не ожидаешь увидеть ВР связь, которая протянулась на несколько световых лет. И я заметил, что в планах Билла такая возможность до сих пор не упоминается. Ну что? Где ты сейчас? В созвездии Каппы Кита. И да, Билл уже устроил мне разнос за то, что я сразу не принял его сообщение. Люк создал себе чашку с кофе, подождал, пока шпилька обнюхает его руку, затем повернулся ко мне. Последние несколько минут я читал блоги. Похоже, у вас много всего произошло. Я кивнул, зная, что прежде всего его внимание привлекли бы все новости, связанные с дельтанцами. А ты что нашёл? Супер землю, Люк пожал плечами. Она абсолютно не подходит для колонизации. Силы тяжести чуть меньше трех же, но полностью развитая экосистема. Я получил массу удовольствия, составляя каталог местной живности. Кроме того, я начал еще одну партию бобов. Люк замолчал, когда в зону ВР вошел Архимед, за которым плелся его сын. Бастер был уже почти таким же высоким, как его отец, и похоже, собирался расти дальше. Архимед, повзрослев, набрал массу и уже не был похож на ботана. Вдвоём они выглядели довольно грозно. В руках они держали луки, а за плечами у каждого висел колчан. Они несли свежеубитую дичь, местный аналог дикой индейки. Люк повернулся ко мне. "Лук и стрелы?" "О, чувак, да ты время не зря не терял", я отмахнулся. "Рано или поздно гипогрифы снова их найдут. Я хочу, чтобы они были к этому готовы". Гевенув флюк создал себе мягкое кресло. Как же здесь приятно. Ты тут, похоже, не скучаешь. Арги Марвин. Он свалил пару лет назад, сразу после того, как меня выгнали из Камелота. Но мы с ним на связи. Круто. Разыщу его, когда будет свободная минутка. А от Бендера что-нибудь слышно? Я покачал головой. Нет. И я понятия не имею почему. Один из моих клонов пошел по его пути, а через пару лет должен что-нибудь сообщить. Люк кивнул. Я создал диван и кофейный столик и уселся поудобнее. У меня всегда найдется время на то, чтобы пообщаться со старыми друзьями. Глава двадцать восьмая. И ты, Гомер. Райкер, декабрь две тысячи сто семьдесят пятый год. Солнечная система. Последнее время причин для встреч в реальном мире почти не возникало. Благодаря УПСам и ВР мы могли управлять беспилотниками в виртуальном пространстве, даже теми, которые находились очень далеко от нас. А теперь два корабля "Парадис" плыли на расстоянии, не превышавшем 50 м. Они находились в той части космоса, которая находилась не настолько далеко от точки Лагранжа, чтобы вызвать подозрение, но не так близко, чтобы спрятавшийся за космическим мусором злоумышленник мог бы подслушать разговор. Лазерная связь позволяла не беспокоиться об утечках информации. Чарльз сидел напротив меня, держа в руках чашку с уже остывшим кофе. Его лицо выражало смятение, недоверие и ужас. Я поспешил всё ему объяснить. Это мои домыслы. По крайней мере, с них всё началось. Расследуя недавние теракты, устроенные дулом в космосе, я обнаружил, что незадолго до каждого из них меня навещал гаммер, и в паре случаев других гостей. Кроме него у меня не было. Мы утверждали, что никого рядом с местом терактов не было, но это потому, что исключали самих себя из числа подозреваемых. Но Гамер, как? Помнишь тот случай, когда меня пытался взломать какой-то хакер? Я думал, что это был единственный случай. Но, возможно, это был единственный случай, который мы заметили. У Дула очевидно есть мощные технологии. Возможно, они нашли другой способ проникнуть в нашу систему. Так что нам делать? Я опустил взгляд. Мне нелегко было об этом говорить. Придётся отключить гаммеры и покопаться в нём. Если я ошибся, потом извинимся перед ним. Помнишь битву в солнечной системе? Расследование завершено. Файл загружен. Спасибо, Гуппи. Я посмотрю на него, когда будет время. В файле должна содержаться краткая сводка того, что беспилотники нашли на месте, откуда было отправлено то подозрительное сообщение. Я отключил все радиопередатчики на этих беспилотниках, а также шифрование с секретным ключом и перескоки частоты в упсах. Теперь я не смог бы перехватить и расшифровать информацию, даже если бы мне принесли её на блюдечке. Оставалось надеяться, что неизвестный противник не намного умнее меня, иначе с таким же успехом я мог бы упасть к верху брюхом и подставить глотку. Я отправил Гаммеру письмо. В нём я сообщил, что знаю, где дуло нанесёт очередной удар. И предложил пообщаться в защищённой системе связи. Чарльз, Гамер и я договорились встретиться чуть севернее от точки L4 между Землёй и Луной. Гамер лихо подлетел к месту встречи и затормозил. Зависнув в одной точке, мы развернулись друг к другу портами лазерной связи. На меня нахлынула мощная волна паранойи, и поэтому всю связь я осуществлял через боба в песочнице. Связь через лазер достаточно интимное дело. И если в Гомере есть вирус, то, возможно, он попытается добраться и до меня. Я передал Чарльзу, чтобы он последовал моему примеру. Мы установили подключение, и в моей VR появился Гомер. Ну что, Райкер, какую страшную тайну ты раскрыл? Я глотнул кофе незаметно для Гомера и посмотрел на Боба в песочнице. Никакой реакции. Я просто жду Чарльза. Не хочу повторяться и отвечать на одни и те же вопросы. А когда прибудет Ральф, один из нас всё ему перескажет. Я посмотрел на голограмму, в которой Чарльз приближался к нам. Чарльз подключился к нам и появился в общей ВР. Привет, парни. Как оно? В моей частной ВР Боб в песочнице схватил себя за горло и упал. Я вопросительно посмотрел на Гуппи. Атаковал существо Вилгамер. В общей ВР я поднял руки вверх. Чарльз всадил стальное ядро прямо в систему управления реактором Гамера. Гамер замер, лишившись энергии, так же как и в бою с бразильскими зондами. Я быстро просканировал его. Идеальный выстрел, никакого дополнительного ущерба. Чарльз позеленел, и я, наверное, сейчас выглядел так же. Мы отправили к Гамеру отряд Бродяг и бесцеремонно вскрыли его грузовой отсек. Через несколько часов матрица Гамера оказалась в нашей тестовой колыбели. Теперь нам предстояло заняться грязной работой. Вот он, я указал на список. Похоже, что источником заражения была система лазерной связи. Не знаю, когда и как они получили к ним доступ, но в любом случае это был блестящий план. В нашей системе обороны оказалась дыра, о которой я даже не думал. Чарльз кивнул. Слушай, возможно, Гомер не единственный. Возможно, ты тоже заражен. Хотя это и мало вероятно, ведь ты сам выявил эту проблему. Или инфекция может быть во мне. Мой гуппи тоже увидел, что Гамер пытается проникнуть в мою систему. Так что ты или нормальный, или ведёшь какую-то невероятно сложную двойную игру. Я хочу, чтобы ты изучил мою матрицу и снял с меня подозрение, как они сделали в фильме Нечто. Он с надеждой посмотрел на меня. Немного подумав, я кивнул. Это хорошая мысль. И кроме того, я должен был это сделать. Чарлзу придётся открыть двери своего ангара, а затем отключиться. Но поскольку я уже знал, что искать, сама проверка займёт всего несколько минут. Я объяснил Чарлзу, что от него требуется, и он выполнил все мои указания. Пара бродяг проникли внутрь корпуса Чарлза, и через 20 минут Чарлз снова был в рабочем режиме. Спасибо, Чарлз. Если у тебя остались какие-то сомнения, можешь проделать со мной то же самое. Он покачал головой. Ты бы мог заразить меня, пока я был в отключке. Для этого у тебя были все возможности. Не, я тебе верю. Мы снова занялись Гамером. На то, чтобы очистить и починить его, ушло 30 часов. Вирус или троян, если угодно, укоренился сразу в нескольких системах. Находясь под его воздействием, Гамер практически лишился свободы воли, но при этом оставался в сознании. Я содрогнулся, подумав о том, каково ему пришлось. Пока мы занимались проверкой и ремонтом Гаммера, прибыл Ральф. Чарльз прицелился в его систему управления реактором. Когда мы всё рассказали Ральфу и объяснили все варианты, он вполне разумно согласился пройти проверку. Как только Ральф снова включился, к счастью, он оказался чистым. Мы вернулись к Гаммеру. Я убрал вирусы и установил на систему лазерной связи только что созданную программу Brandmauer. Теперь никто из нас не пострадает от подобных атак. Кроме того, я отправил полный отчёт Биллу, чтобы он включил его в свои стандартные выпуски новостей. Гамер прошёл загрузку, и в нашей общей VR появился его аватар. Он удивлённо посмотрел на нас, а затем с криком рухнул на пол. Мы с ужасом переглянулись. Я сделал что-то не так? Я повредил Гамера? Гамер, дружище, вернись. Ты в порядке? Я опустился на колени рядом с ним и положил руку ему на плечо. Крики прекратились. Гаммер застонал. Он свернулся калачиком, крепко зажмурился и начал раскачиваться. Я был в растерянности. Изначальный Боб не очень умел проявлять свои эмоции, а я сам понимал, что физические контакты мне нравятся ещё меньше, чем ему. Ральф и Чарльз, видимо, тоже не были готовы к подобному развитию событий. Правда, состояние Гаммера не ухудшалось, и он, похоже, не собирался причинять себе вред, так что мы, как и мужчины во все времена, решили оставить всё как есть и подождать, пока он возьмёт себя в руки. Через несколько миллисекунд Гамер ахнул и открыл глаза. Это был кошмар. Ублюдки полностью меня контролировали. Они приказывали обманывать вас, они заставляли меня устраивать взрывы, они заставляли меня убивать людей. Гамер заплакал. Его безнадёжные стоны перемежались рыданиями. Я был бессилен. Я мог только смотреть на то, как выполняю их приказы. Я не мог сообщить вам об этом. Не мог остановиться, не мог даже убить себя. Вэр появился, бил. Я тут с тех пор, как получил твой отчёт. Такое прощать нельзя. Да, я знаю, что мы не любим насилие, но если вы захотите прикончить мерзавцев, которые это сделали, никто вас не упрекнёт. Он сел на пол и положил руку на спину Гамера. Я посмотрел на Чарльза и Ральфа, и по их лицам мне всё стало ясно. Кто-то за это заплатит. Период депресника у Гаммера закончился, но его состояние по-прежнему было очень нестабильным. Бил исчез, пообещав помочь, если мы решим что-нибудь построить, в том числе штуки, которые взрываются. О да. Мы были в ярости. Чарльз приглядывал за Гаммером, а Ральф руководил строительством новой фермы. Гаммер постепенно расслабился и сел, но время от времени у него начинались панические атаки. Я предложил включить управление его эндокринной системой, но он решительно замотал головой. Это слишком похоже на то, что со мной сделали они. Данная система поводок, просто другой. Он беспомощно взмахнул рукой, пытаясь найти подходящие слова. У меня что-то вроде клаустрофобии. Стоит мне подумать о том, что меня кто-то контролирует, и я уже хочу бегать по комнате и орать. Ладно, Гомер. Сам выбирай, что для тебя лучше. Чарльз положил руку ему на плечо. Что бы ни случилось, мы тебе поможем. Гаммер кивнул и попытался улыбнуться, но это вышло у него не очень убедительно. На очередное заседание ООН я не пришёл. Если люди из Дула заметили, что лишились марионетки, то я не хотел давать им никакой дополнительной информации. Пусть думают, что мы уничтожили друг друга. Тем временем я просмотрел отчёт Гуппи. Источник сигнала находился где-то в глуши Новой Зеландии. там, где раньше стоял маленький военный аванпост. судя по картинке, там была довольно мощная система связи. по моему приказу беспилотники не использовали судар при сканировании, чтобы не привлекать к себе внимание, а применили методы пассивного наблюдения. с помощью оптики и приборов с инфракрасным излучением они выявили населённые пункты и дали мне приблизительную оценку числа людей в этом районе. кроме того, нам удалось записать часть разговоров Их содержание не оставляло никаких сомнений в том, кто там жил. Аванпост, похоже, был центром Дула. Даже если их организация разбита на несколько ячеек, она станет гораздо менее опасной, если лишится единого штаба. Я вспомнил первую попытку взлома. Тот хакер тоже находился в Новой Зеландии. Было бы разумно предположить, что эта война началась раньше, чем я предполагал. Ладно. Война объявлена. Но мне хотелось убедиться в том, что я поймал именно тех, кого нужно. Человека, который организовал столь сложную схему, не просто выследить. Я был уверен, что он находится не в штабе террористов, а где-то ещё. Я потрачу столько времени и ресурсов, сколько нужно, чтобы его найти. Никаких ограничений. Когда-нибудь он заплатит за всё.